Позвольте вас предупредить. Если вы морочите нам голову, я применю санкции. Гамильтон кивнул и передал мне документ. Я бегло просмотрел его, потом прочитал внимательнее и, наконец, перечитал в третий раз, дабы убедиться в том, что мои глаза меня не обманывают. — Суд принимает поданное вами ходатайство, мистер Гамильтон, — сказал я. — Можете задавать вопросы Джейсону Стивенсу. Дурли вскочил со своего места, опрокинув графин с водой и чуть не перевернув адвокатский стол. «Ваша честь, суд принял ходатайство, а мои клиенты даже не ознакомились с ним, хотя у них есть такое право», — взмолился он. Я кивнул в знак согласия и заметил. «Мистер Дурли, понимаю вашу позицию, но прошу вас подарить суду несколько минут». Джейсон Стивенс встал у свидетельской трибуны. «Джейсон, будь добр, расскажи суду о даре любви то, что ты хотел рассказать», — попросил Гамильтон. «Я не любил дедушку и других членов моей семьи до тех пор, пока не получил дар любви», — начал Джейсон. «И сейчас хочу попросить за это прощение». «Все это очень мило, Ваша честь», — но перебил его Дурли. Протест отклонен, адвокат. Я постучал молотком, вынуждая Дурли замолчать. «Могу ли я, Ваша честь?» — продолжил Джейсон. «Помимо просьбы простить меня, преподнести здесь, в этом зале, мой дар любви своей семье, можно мне им сказать?» Я проворчал. «Чего уж там говори!» По моей просьбе мистер Гамильтон подготовил документ, в котором говорится, что если суд решит дело в мою пользу, родственники сохранят унаследованную ими собственность. В зале кто-то ахнул. Я постучал молотком, призывая присутствующих сохранять тишину и уточнил. Джейсон, правильно ли мы тебя поняли? Ты просишь родных простить тебя и не претендуешь на их наследство, вне зависимости от решения суда. Да, ваша честь, подтвердил Джейсон. Они, мои родственники, останутся ими, чем бы ни закончился этот судебный процесс. Я люблю их и не хочу лишать наследства, завещанного им дедушкой. Все, кто присутствовал в зале суда, Изумленно молчали. Воспользовавшись возникшей паузой, Джейсон обратился ко мне. «Ваша честь, можно задать вам вопрос?» «Сынок, ты целый год отвечал на вопросы», рассмеявшись, ответил я. «Думаю, у тебя есть право хоть раз спросить самому». «Правда ли, что судья может женить?» спросил Джейсон. «Имею в виду, вы вправе узаконить брак?» Я расхохотался. «Сынок, в последний раз я делал это еще до твоего рождения, но это не значит, что у меня такого права нет». В таком случае, сэр, торжественно объявил Джейсон, «Мы с Алексией хотели бы, чтобы вы как можно быстрее оказали нам эту честь. Правда, Алексия?» Алексия порывисто поднялась со своего места и воскликнула. «Да, да, да». Публика зааплодировала. Я дождался, пока стихнут аплодисменты, постучал молотком и сказал, «Поговорим о свадьбе позже. Сначала я должен огласить решение суда». Присанившись, я объявил... Рассмотрев все аспекты высшего дара и приняв во внимание последнюю волю извещания Говарда Реда Стивенса, суд решил, что ответчик Джейсон Стивенс является законным наследником своего деда и имеет полное право распоряжаться завещенным ему капиталом. Руководствуясь ходатайством Джейсона Стивенса, суд оставляет его родственникам ранее полученное ими наследство. «Джейсон Стивенс, вы получаете полный контроль над миллиардами долларов благотворительного фонда Говарда Реда Стивенса. Суд надеется, что вы станете руководить этим фондом не менее ответственно, чем это делал бы ваш дед, будь он здесь с нами». Я улыбнулся Джейсону и заключил. «Сынок, я провел с тобой в зале суда больше года, и теперь мне сложно представить, что на свете есть человек, который справился бы с такой задачей лучше, чем ты». Это был финал, но и начало тоже». Несколько дней спустя я любовался рассветом в городском сквере имени Говарда Реда Стивенса и не мог поверить, что в столь ранний час увижу здесь так много людей. Прибыли автобусы с учениками школы для слепых и стариками из дома престарелых. Пришли знакомые мне матери-одиночки со своими малышами и детьми, ученики субботней школы, которые привели с собой родителей и друзей. Я заметил представителей клана Стивенсов надевших по такому случаю свои лучшие наряды. Разумеется, присутствовали Теодор Гамильтон, Маргарет Гастингс и неизменно безмолвствующий Джеффри Откинс. Что самое удивительное, к нам присоединились совладельцы и служащие адвокатской конторы Дурли Хватман и Мошенниган. Тут же крутились вездесущие журналисты.